Виктор Не сокричала, плакала, пыталась разжалобить меня, но она ничего не могла сделать. Шуйские были намного сильнее и утащили ее. Наша связь нарушилась, и силу пожирателей больше ничего не сдерживала. Они опоздали всего на мгновение. Я оказался рядом с учителем Кентеном и, убедившись, что он все еще жив, шагнул за барьер. Взломать его оказалось достаточно просто. У близнецов имелся сюда допуск, а копировать их силу и все привязки было очень легко. Достаточно было подключиться к любой части печати, чтобы это сделать. Сразу же, как я оказался внутри купола, атаковал Мальта и Шойгана, отправив их отдыхать, а вот с Драгненом этот трюк не получилось провернуть, слишком сильному наказался. оказался. «Остановись, или я уничтожу твой мир». Совершенно спокойно произнес Драгнан, а я почувствовал, как к Исту стало плохо. Пожиратель не блефовал, он действительно мог в любой момент уничтожить Иста. Если это произойдет, то земля будет обречена, погибнут все ее жители. Оставь источник в покое, и я позволю тебе покинуть землю. Открою проход в запретной зоне и не буду преследовать. Ты не в том положении, чтобы ставить мне условия. «Ты опоздал! Теперь твой мир принадлежит мне. Это моя собственность, которую я могу уничтожить в любой момент. Смотри же!» Драгнан вытянул руку, и рядом с ним появился Ист. По лицу мальчика бежали слезы, но он молчал. Он знал, что я обязательно его спасу, спасу, чего бы мне это ни стоило. «Даже если ты уничтожишь источник, у тебя не будет и шанса остаться в живых». Я приду в твой мир и уничтожу его, уничтожу саму память о тебе. Никто в мироздании не будет даже знать, кем был Драгнан. И единственным пожирателем, о котором будут говорить, станет Сантер. Не говори об этом предателе, он будет следующим, кого я убью. Из этого мира ему точно уже не удастся ускользнуть. А я думаю, что он и не будет пытаться сделать это. Кому ему здесь бояться? Тебя? Моих сил вполне хватило, чтобы открыть еще один проход в защитном куполе. И рядом со мной встал Сантер. Звездный владыка выглядел сейчас как дряхлый старик, намного старше того, что я видел в своем океане познания еще в малом мире мастера Лусио. Вот мы и встретились, Драгнан. Человек, которого я когда-то называл своим братом. Ты проиграл. У тебя больше не осталось последователей. «Так прими же свою смерть!» За спиной пожирателя появился какой-то человек и атаковал его. Но ничего не вышло. Тень закрыла собой Сантера, защитив его. А в появившегося человека врезался Шойган, принявший образ какого-то чудовищного монстра. Он тут же принялся драть напавшего на драгнана человека, а через мгновение они исчезли. Должно быть, это был тот самый серый человек, что напал на поместье Шуйских, когда мы разбирались с Киангом. Помимо второго, только он имел способность телепортироваться. Теперь Драгнана защищал один лишь мальт и его тени. Неужели ты думаешь, что я вышел бы перед тобой, не имея полной уверенности в своей победе? спросил Сантер у Драгнана, а затем обратился ко мне. Помнишь свое обещание, Виктор? Сейчас самое время его выполнить. Исцели меня! Протянутая рука сильно тряслась. На ней появились те отвратительные язвы, из них что-то обильно сочилось. Упавшая капля оставила в земле прожженный след и полностью уничтожила всю энергию рядом с собой. Сантер смотрел на меня, в то время как Драгнан начал собирать вокруг себя силу. Все, что мог дать ему Ист. Пережить такой удар будет очень трудно, но я совершенно не боялся его. Рука Сантера оказалась зажатой между моими ладонями. Его язвы принялись жадно поглощать мою плоть, и я выпустил силу целителя. Яростный вопль вырвался из уст Сантера, а вместе с этим воплем мощнейшая энергетическая волна, круша все на своем пути. В парке практически не осталось деревьев, а все постройки были превращены в груды обломков. Выстояли только Драгнан и Халсика с Нейфаной. Они не могли пробиться через защитный барьер, и я не мог им в этом помочь. Все мои возможности были сосредоточены на исцелении Сантера, и судя по тому, как стремительно он начал молодеть, у меня получалось. Древнее проклятие отступало перед силой владыки трех мировых источников. Прошло всего несколько мгновений, и рядом появился тот парень, что сразился со мной в малом мире Мастера Лусио. Я выполнил свое обещание. Сантер был исцелен от проклятия. Теперь ничто не блокировало его силу. Он улыбнулся мне и обрушился на Драгнана, разметав тени Мальта и приложив его самого. Драгнан продолжал впитывать силу Иста, создав вокруг себя энергетический вихрь, который и остановил Сантера. Он буквально отшвырнул от себя моего нового союзника. «Плевать, что ты смог найти исцеление, Сантер! Теперь даже ты не соперник мне! Сила мирового источника Земли колоссальна! Раньше мы не встречали ничего подобного, теперь мне не нужны помощники! С этой силой я смогу поглотить всю запретную зону, и тогда во всем мироздании не останется никого, кто сможет меня остановить! Но сперва я уничтожу вас!» «Жалких насекомых, что посмели встать на моем пути!» Драгнан вытянул руку, и с нее сорвалось множество тончайших нитей, очень похожих на паутину Нейфаны. Не было никакой возможности уклониться от этих нитей или заблокировать их. Я ощутил, как в организм проникает чуждая мне сила, но ничего не мог с этим поделать. Даже идеальное божественное тело не могло избавиться от них. А затем Драгнан начал выкачивать из меня энергию. Это была его особенность, о которой нам рассказывала Нейфана. Нити пронзили абсолютно всех. Сантер, Пожиратели, Нейфана, Халсика, Учитель Кентен, Ниса, братья Шуйски. Они даже смогли пронзить тень, в которой сидел Григорий Константинович. Помимо мощи Источника, Драгман принялся выкачивать силу из нас. Как я ни старался, не мог ничего с этим сделать, не мог избавиться от нити и прекратить опустошение. «Папа!» — раздался пронзительный крик Рагнара, и все у меня внутри сжалось. Я не мог, не мог защитить своих детей, не мог помочь им. Но раз так, то я просто покончу с этим». Противник оказался намного сильнее, чем я предполагал, и единственный выход — забрать его вместе с собой. Одного мгновения мне хватило, чтобы запустить необратимые процессы в океане познания. Сейчас мой внутренний мир пребывал в хаосе, готовясь к коллапсу, который позволит мне уничтожить Драгнана. Сила Рагнара подпитывала зародившуюся бурю, делая ее еще более грозной. Мальчик все прекрасно понял. И смирился со своей участью. Мы можем спасти его брата, и это было главное. Все же мне очень повезло стать отцом столь чудесного малыша. Жаль, что я не смогу увидеть, как он вырастет в сильнейший источник мироздания, как он станет новой колыбелью для мириадов миров. Ведь именно такая судьба ждала Арагнара. Именно новой колыбелью мироздания становились источники, зародившиеся во внутреннем мире звездного владыки. А мне не посчастливилось стать мировым владыкой, прародителем новой вселенной, бесконечного множества миров. Драгн скривился и поспешил оборвать нашу связь, когда сила коллапсирующего внутреннего мира потекла к нему. Но нет, здесь ты хрен угадал, ничего у тебя не выйдет, теперь моя очередь». Я ухватился за пытавшиеся сбежать нити и с силой притянул их, погружая обратно в свой внутренний мир. Мгновение, и я оказался рядом с Драгнаном. Осталось только коснуться его, и все на земле изменится. Не станет меня, не станет пожирателей, вообще ничего. Сотрется сама память о нас. И лишь одно существо во всем мироздании будет знать правду и помнить повелителя мирового источника земли. Помнить Виктора Велесова, последнего представителя утраченного рода. И будет это древний призрак, над которым не властны законы времени. Тот, кто стоял у истоков становления Иста, первый хранитель, Сафронов Александр. Он сейчас стоял по другую сторону защитного купола и смотрел с сожалением, как моя рука приближается к Драгнану. Он все знал. Знал и понимал, что по-другому просто нельзя поступить. Этот вариант единственно правильный. Драгнун попытался исчезнуть, отойти от меня, не дать коснуться его. Он в миллион раз усилил бушующий энергетический вихрь, но не мог ничего мне сделать. Этот вихрь был гораздо слабее той бури, что сейчас разразилась в моем внутреннем мире. «Прощай, Ниса. Прощай, Ист. Прощайте все, кого я знал. Я сохранил этот мир. Исцелил его от чудовищной болезни пожирателей, выполнил свое предназначение». «Целитель до самого конца остается целителем, и эту страшную болезнь я заберу вместе с собой. Я целитель, а боль мой лучший помощник. Я целитель, а боль делает меня лучше и искуснее. Я целитель, а боль — это я!» Когда моя рука уже практически коснулась кожи драгнана, он резко отдалился. Вернее, пожиратель остался стоять на прежнем месте, а я переместился за пределы защитного купола, прямо к стоящему на коленях учителю Кентену. Он укоризной смотрел на Драгнана, за спиной которого появился никто иной, как Киангтан. Кровожадная улыбка возникла на лице моего злейшего врага, и он шагнул в энергетическое безумие, разразившееся вокруг Драгнана. Одежда азиата исчезла практически мгновенно, а следом с ней с Кианга начала слезать кожа, открывая чудовищные раны, но он словно не замечал этого. Руки, охваченные черным свечением, коснулись тела пожирателя, и тот заорал. Даже я вздрогнул от этого крика. Не представляю, что такого мог сделать Кианг, чтобы Драгнан начал так орать. А вместе с этим криком остановилась... Энергетическое безумие. Тело Драгнана стремительно начало покрываться черными пятнами. Волосы стали выпадать огромными клоками. Глаза налились кровью. Изо рта вместо крика потянулся серый дымок. Несколько секунд, и передо мной остались стоять два изуродованных трупа. Два монстра, которые убили друг друга. Но, как оказалось... Это еще не конец. Монстр, что раньше был Киангом, зашевелился. Начала лопаться поврежденная кожа, брызнула кровь. Чудовищное лицо повернулось в мою сторону. Открылся окровавленный рот, и Кианг расхохотался. «Я создал этот яд, господин! Я его создал! Теперь я стану повелителем мира!» «Я убил эту суку, Сяубай! Убил вашего злейшего врага! Теперь настал ваш черед! Ваш и мальчишки Велесова!» Сантер лежал достаточно далеко и с трудом смог повернуть голову. Он посмотрел на ходящий труп и поднял руку, вокруг которой началось зарождаться пламя. Но нанести удар Сантер так и не смог. Его опередил еще один труп. Мощь, бушующаяся в драгнане, не дала ему так просто умереть. Черная рука пробила грудь Кианга, а в следующее мгновение его тело взорвалось, выпуская из себя чудовищный яд, который затопил всю защитную сферу. Не знаю как, но защита смогла сдержать этот яд. Вырвись он за ее пределы, и точно никто бы не спасся. С этим ядом не справилась бы даже идеальное божественное тело. Я еще немного постоял и упал на колени. Рядом со мной возникла Ниса. Это именно она не дала яду выйти за пределы купола. Ее сила смогла сдержать его. Сейчас я это прекрасно ощущал, так как эта сила проникла и в меня. Проникла в мой внутренний мир и начала наводить там порядок. Похоже, что знания, заложенные в разум Нисы, начали распаковываться намного раньше, чем я мог предположить. Вот только это мне все равно уже не поможет. Я запустил процессы, которые невозможно остановить. Единственное, что меня сейчас успокаивало, что после ухода все просто забудут обо мне. «Папа! Рагнар!» — закричал Ист, появляясь рядом со мной. Мальчик бросился ко мне и повис на шее. Слезы текли у него по щекам. Он пытался отдать мне всю энергию, что у него осталось. Пытался хоть как-то помочь, прекрасно понимая, что со мной происходит. Со мной и с его младшим братом. «Не оставляй меня! Не смей этого делать! Я только обрел семью, только узнал, что такое быть старшим братом! Не смейте! Слышите, не смейте! Я вас никогда не прощу, если вы сдадитесь!» Мальчик бился в настоящей истерике, а я не мог даже обнять его. Обнять, чтобы успокоить и сказать последние слова. Впрочем, сейчас я не мог сказать уже ничего. Я лишь мог наблюдать, как ядкий анга уничтожает всех, кто находился под защитным куполом. Как одни из сильнейших существ в мироздании превращаются в отвратительную, склизкую массу под воздействием этого поистине чудовищного яда. Рагнан, Гвидия, Мальт, Шойган, Близнецы и даже Сантер. Он смог избавиться от проклятия, чтобы умереть совершенно здоровым. Какая ирония! Столько тысячелетий жить с чудовищной болезнью и умереть сразу же, как исцелился от нее. За спиной послышались голоса. Это стали появляться другие члены нашего отряда. Меня взяли на руки, куда-то понесли. Я видел лишь бескрайнее голубое небо и ласковое солнце, что приятно грело в этот поистине судьбоносный день для Земли. Мы смогли. Мы справились и сохранили миллиарды жизней. И я совершенно не жалел о своем решении. Оно было единственным правильным. По-другому просто нельзя было поступить. На кону стояло слишком многое. Жизни миллиардов человек. Тех, кого я должен защищать. И моя смерть. Это очень низкая цена за спасение этих жизней. «Положите его на землю». Послышался голос Ильи Валерьевича, а затем я ощутил ласковое тепло, разлившееся по телу. Я хотел улыбнуться, но не мог этого сделать. Вскоре к теплу присоединился холод. Словно само время начало идти вспять. Это уже решил вмешаться отец Вилены. Меня пыталось исцелить само время, но и оно было бессильно. Невозможно повернуть вспять саморазрушение внутреннего мира Звездного Владыки. Это не под силу вообще никому. Разве что тем людям, что создали запретную зону. Но сейчас им точно уже нет до нас дела.